Приветливая хозяйка повела гостей в уютные комнаты, где ярко пылали камины. Затем к миссис Родден постучались обе молоденькие леди, будто бы для того, чтобы помочь ей, но в сущности им хотелось осмотреть содержимое её картонок со шляпами и платьями, хотя и чёрными, но зато новейших столичных фасонов. Они рассказали ей, что в замке всё переменилось к лучшему, что леди Саутдаун уехала,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 совершая эти прогулки пешком или верхом, они могли беседовать, не слишком надоедая друг другу. Пит не приминул объяснить Родану, как много денег стоили все эти преобразования, и как часто бывает, что человек, обладающий земельной собственностью и имеющий капитал, в государственных бумагах нуждается в каких-нибудь 20 фунтах. «Вот новая сторожка у ворот парка», — говорит Пит, указывая на нее бамбуковой тростью.